«Артур Кларк. Рассказ «Завтра не наступит»» читает Кирилл Рацик. «Это ужасно!» — воскликнул верховный ученый. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Чрезвычайно трудно, ваше всеведение. Их планета на расстоянии 500 световых лет от нас, и поддерживать контакт очень сложно. Однако мост мы все же установим. К сожалению, это не единственная проблема. мы до сих пор не в состоянии связаться с этими существами. Их телепатические способности выражены крайне слабо. Наступила тишина. Верховный ученый проанализировал положение и, как обычно, пришел к единственно правильному выводу. «Всякая разумная раса должна иметь хотя бы несколько телепатически одаренных индивидуумов. Мы обязаны передать сообщение». «Понял ваше всеведение. Будет сделано». И через необъятную бездну космоса помчались мощные импульсы, исходящие от интеллекта планеты Тхаар. Они искали человеческое существо, чей мозг способен был их воспринять. И по соизволению его величества случая нашли Вильяма Кросса. Нельзя сказать, что им повезло, хотя выбирать, увы, не приходилось — Стечение обстоятельств, открывшее мозг Вильяма, было совершенно случайным и вряд ли могло повториться в ближайший миллион лет. У Чуда было три причины. Трудно указать на главную из них. Прежде всего, местоположение. Иногда капля воды на пути солнечного света фокусирует его воспепеляющий луч. Так и Земля. Только в несравненно больших масштабах сыграла роль гигантской линзы, в фокусе которой оказался бил. Правда, фокус попали еще тысячи людей, но они не были инженерами-ракетчиками и не размышляли неотрывно о космосе, который стал неотъемлем от их существования. И, кроме того, они не были, как бил в стельку пьяны, находясь на грани беспамятства, в стремлении уйти в мир фантазии, лишенной разочарований и печали. «Конечно, он мог понять точку зрения военных. Доктор Кросс вам платит за создание ракет, с неприятным нажимом произнес генерал Поттер, а не э, космических кораблей. Чем вы занимаетесь в свободное время, ваше личное дело, но попрошу не загружать вычислительный центр программами для вашего хобби». Крупных неприятностей, разумеется, быть не могло. Доктор Кросс им слишком нужен. Но сам он не был уверен, что так уж хочет остаться. Он вообще не был ни в чем уверен, кроме того, что Бренда сбежала с Джонни Гарднером, положив конец двусмысленной ситуации. Сжав подбородок руками и слегка раскачиваясь, Билл сидел в кресле и, не отрывая глаз, смотрел на блестящий стакан с розоватой жидкостью. В голове ни одной мысли. Все барьеры сняты. В этот самый момент концентрированный интеллект хара издал беззвучный вопль победы, и стена перед Биллом растаяла в клубящемся тумане. Ему казалось, он глядит вглубь туннеля, ведущего в бесконечность. Между прочим, так оно и было. Билл созерцал феномен не без интереса. Определенная новизна, разумеется, есть, но... Куда ему до предыдущих галлюцинаций? А когда в голове зазвучал голос, бил долго не обращал на него внимания. Даже будучи мертвецки пьяным, он сохранял старомодное предубеждение против беседы с самим собой. — Билл! — начал голос. — Слушай внимательно. Наше сообщение чрезвычайно важно. бил подверг это сомнению на основании общих принципов. Разве... «В этом мире существует что-нибудь действительно важное?» «Мы разговариваем с тобой с далекой планеты», продолжал дружеский, но настойчивый голос. «Ты единственное существо, с которым мы смогли установить связь, поэтому ты обязан нас понять». Билл почувствовал легкое беспокойство, но как бы со стороны. Трудно было сосредоточиться. «Интересно», — подумал он. — Это серьезно, когда слышишь голоса? — Не обращай внимания, доктор Кросс, пускай болтают, пока не надоест. — Так и быть, — позволил Билл. — Валяйте! На Тхааре, отстоящем на 500 световых лет, были в недоумении. Что-то явно не так. Но они не могли определить, что именно. Впрочем, оставалось лишь продолжать контакт, надеясь на лучшее. Наши ученые вычислили, что ваше светило должно взорваться. Взрыв произойдет через три дня, ровно через 74 часа, и помешать этому невозможно. Однако не следует волноваться. Мы готовы спасти вас. Продолжайте, — попросил Билл. Галлюцинация начинала ему нравиться. Мы создадим мост, туннель сквозь пространство, подобное тому, в которое ты смотришь. Теоретическое обоснование его слишком сложно для тебя. Минутку, — запротестовал Билл. «Я математик, и отнюдь неплохой, даже когда трезв, и читал об этом в фантастических журналах. А вы имеете в виду некое подобие короткого замыкания в надпространстве? Старая штука, еще дейнштейновская». Немалое удивление вызвало это на Мы не полагали, что вы достигли таких вершин в своих знаниях, но сейчас не время обсуждать теорию. Это нуль транспортации через надпространство, в данном случае через 37 измерение. Мы попадем на вашу планету? О, нет. Вы бы не смогли на ней жить. Но во Вселенной существует множество планет, подобных Земле, и мы нашли подходящую для вас. Вам стоит лишь шагнуть в туннель, взяв самое необходимое, и... «Стройте новую цивилизацию. Мы установим тысячи туннелей по всей планете, и вы будете спасены. Ты должен объяснить это правительству». «Прям-таки меня сразу и послушают», — сэронизировал Билл. «А чего вам самим не поговорить с президентом? Нам удалось установить контакт только с тобой. Остальные оказались закрыты для нас. Не можем определить причину». «Я мог бы вам объяснить», — произнес Билл, глядя на пустую бутылку перед собой. Она явно стоила своих денег. Какая все-таки удивительная весь человеческий мозг. Что касается диалога, то в нем нет ничего оригинального. Ну, только на прошлой неделе он читал рассказ о конце света, а вся эта чушь о туннелях и мостах... Ну что ж, неудивительно после пяти лет работы с этими дурацкими ракетами. «А если Солнце взорвется?» — спросил Билл, пытаясь застать галлюцинацию врасплох. «Что произойдет?» «Ваша планета немедленно испарится, как, впрочем, и остальные планеты вашей системы вплоть до Юпитера». Билл вынужден был признать, что задуманно с размахом. Он наслаждался игрой своего ума, и чем больше думал об этой возможности, тем больше она ему нравилась». «Моя дорогая галлюцинация!» — начал он с грустью. «Поверь я тебе, знаешь, что бы я сказал? Лучше этого ничего и не придумать. Не надо волноваться из-за атомной бомбы и дороговизны. О, это было бы прекрасно. Об этом только и мечтать. Спасибо за приятную информацию». «Ну, а теперь возвращайтесь домой и не забудьте прихватить с собой вашу мост!» Трудно описать, какую реакцию вызвало на Тхааре такое заявление. Мозг верховного ученого, плавающий в питательном растворе, даже слегка пожелтел по краям, чего не случалось со времен хантильского вторжения. 15 психологов получили нервное потрясение. Главный компьютер в Институте космофизики стал делить все на нуль и быстро перегорел. А на Земле тем временем Вильям Кросс развивал свою любимую тему. «Взгляните на меня!» — стучал он кулаком в грудь. «Всю жизнь работаю над космическими кораблями, а меня заставляют строить военные ракеты» чтобы укокошить друг друга. Солнце сделает это лучше нас!» Он замолчал, обдумывая еще одну сторону этой приятной возможности. «Ха -ха -ха! «Вот будет сюрприз для бренды злорадно захихикал доктор. «Целуется со своим Джонни, и вдруг... Трах!» Билл распечатал вторую бутылку виски и с открывшейся ему новой перспективы опять посмотрел в туннель. Теперь в нем зажглись звезды, И он был воистину великолепен. бил гордился собой и своим воображением. Не каждый способен на такие галлюцинации. бил в последнем отчаянном усилии взмолился разум Тхаара. Но ведь не все же люди такие, как ты. бил обдумал этот философский вопрос весьма тщательно. Правда, Насколько позволило теплое розовое сияние, которое почему-то вдруг стали излучать окружавшие его предметы. «Нет, они не такие», — доктор Кросс снисходительно усмехнулся. «Они гораздо хуже». Разум Тхаара издал отчаянный вопль и вышел из контакта. Первые два дня бил мучился от похмелья и ничего не помнил. На третий день какие-то смутные воспоминания закопошились у него в голове, и он забеспокоился, но тут вернулась Бренда, и ему стало не до воспоминаний. Ну а четвертого дня, разумеется, не было. Мы читали рассказ Артура Кларка «Завтра не наступит».